Заключение. Повторное извещение о посылке пришло неожиданно, как гром в середине жаркого дня. Теплые весенние дни стряхнули с меня цепенения, даря спокойствие. Я перепрыгивала лужи, пугая купавшихся в них воробьев, и торопилась на почту, располагавшуюся в старом здании детского сада. Сотрудница отделения связи недовольно посмотрела на бумажку, потом на мой замусоленный паспорт и скрылась в маленькой коморке. Через некоторое время Вероятно, понадобившаяся ей, чтобы найти посылку на самой дальней полке. И с таким выражением лица, словно она делала мне огромное одолжение, женщина бросила на стол бандерольку, завернутую в коричневую измятую бумагу. «Просрочили, девушка!» – буркнула она, когда я с замирающим сердцем распутывала узел бечевки. «Да, но и посылка шла почти три месяца», – отозвалась я, не оглядываясь. Внутри лежал синий пластиковый пакет. Именно с него началась моя история. А может быть, именно он означал начало конца? Трясущимися руками я вытащила наружу маленькую открытку с ярким цветком и золотистую коробочку, в каких дарят колечки. На карточке моим почерком размашистыми буквами было написано три слова «С любовью, Маша». Осторожно, чтобы, не дай бог, не дотронуться до содержимого, я открыла коробочку. На черной бархатной подушке лежал крупный прозрачный камень, очень похожий на огромный бриллиант. Острые грани весело поблескивали на ярком солнце, заполнявшем большое помещение. Улыбнувшись, я захлопнула крышку. «Я обязательно вернусь в тот, другой мир с его тайнами и секретами. Потом, когда-нибудь, когда пойму, какая я на самом деле».